Глава 9. Вечером, когда дом управляющего был вымыт и вычищен рабами, туда сразу же переселились госпожа Исида и Амонимхеб вместе со своими служанками. Я же остался в шатре с перебравшимися ко мне голодными, злыми и недовольными спутниками, похвавшими весь день на равнине Срехмиром, который хоть и был равен им по статусу, но от работы не боялся и не чурался, в отличие от этих двух моих белоручек. Что ж, лодоре туниацы, обратился я к ним. Поручу вам тогда другое дело. Нужно найти лемесленников, которые согласятся временно поработать здесь у нас. Мне нужны и те, кто знает, как делается кирпич и кладка из него. Например, такой, из которого сложен вон тот дом управляющего. Справитесь? Или завтра снова на помощь рехмир у вас определить? Справимся, царь, проворчал Миримат. Если нас покормят, то прямо с утра и выедем. Я знаю, что в Медомоде есть храм. А обычно при них работают и служат ремесленники, как минимум, по спрашиваем. Покормят. Сейчас твой брат закончит с делами, и мы пойдём все вчетвером. Похоже, мы надолго теперь вместе. Тяжёлый вздох парня рассмешил меня. Хорошо ещё мой управляющий и правда появился вскоре, как обычно энергичный, взбудораженный и полный идей. Смотреть на него этим бум было физически больно. И это при том, что он один сделал за сегодня больше, чем мы втроём. "Ложон сейчас будет", радостно сказал он, доставая глиняные таблички, на которых гипсом были выведены иероглифы. "Царь, я составил примерный объём продуктов, нужных нам на каждый день, с учётом военных. И не очень приятно это говорить, но животные, пригнанные сюда из столицы, закончатся уже через несколько месяцев". "Едаков больше, чем еды?" "Значительно", кивнул он. "В любом случае нам нужны закупки". хотя бы до сбора урожая. Я узнавал, он останется у нас весь, поскольку это теперь твои земли, мой царь. Хотя это радует, проворчал я. То есть нам нужно прожить пару месяцев, потом появится зерно и следовательно хлеб. Он покивал. Но я прикинул примерную стоимость всех имеющихся у нас ценностей. Госпожа Еседо, кстати, увидев, что я ломаю обруч суреем, также пожартовала мне свои драгоценности. Я могу купить ещё несколько стад животных, если будет кому их пасти. Нанимая пастухов тоже, согласился я. Только я ещё попросил найти нам ремесленников. На них хватит, нужно построить нормальный дом, а также будет ещё много работы по обустройству каналов. Боюсь, господин, что мы не располагаем должным количеством товаров на обмен, смутился Рехмир. Потерпите несколько месяцев. Я думаю, когда у нас появится зерно, мы сможем начать обмен уже более свободно. Я подумаю, но согласен с тобой. На первом месте еда, поддержал его я. Всё остальное потом. Пока мы обсуждали планы на будущее, принесли ужин, состоящий из простых лепёшек, вина и немного мяса. Самое простое из всего того, что я ел, находясь здесь. Ночь прошла просто отвратительно. Не так я себе представлял богатую жизнь царя, поскольку четыре спящих мужика в одном шатре то ещё удовольствие, которого я до этого дня никогда не испытывал. Не рабов с пахалами, неуслужливых красивых девушек. Хотя служанки, конечно, были, но возрастом далеко за 40. Поэтому я утром помылся сам, отказавшись от их услуг. Поскорее выйди из душного шатра, где накопившиеся за ночь запахи просто не дали мне спать дальше. Прихмир давно встал, поскольку уже умчался по делам. Так что я прошёлся на свежем воздухе вдоль полей, чтобы хоть чем-то себя занять. Крестьяне уже работали на полевие, бесконечно поднимая воду вверх с одного канала в другие. Так что, немного погуляв, я вернулся обратно. Слуги разогрели к этому времени оставшееся от ужина мясо и вручили мне тарелку с ним и лепёшку. Сев на облучок колесницы, я стал завтракать, хмуро наблюдая за стоящей в поместье утренней суетой. Скорее из палатки показались Меримат и Бенермируд, зевая и потягиваясь, отправились мыться и бриться, доверив себя слугам. Так что вскоре они присоединились ко мне, доедая остатки мяса. Как договорились царь, мы едем в Медамуд, спросил меня Бенермируд. Да, нам нужны ремесленники, подтвердил я. Обещайте им двойную или тройную оплату. Говорите, что работы всего ничего, главное, чтобы они согласились приехать. Хорошо, но попробую сначала договориться со жрецами, кивнул Бенермируд. Так может выйти дешевле. Надо в дорогу еды взять и вина. Миримат огляделся в поисках слуг, которых гонял Рихмир. Айду попрошу брата собрать нам мешок припасов. Молодой парень отошёл, оставляя нас с Бенермирутом одних. Кстати, а кто такой Синенмут? поинтересовался я у него. Поэны вчера говорили, он принёс им приказ на сопровождение. Сын шакала, тут же сплюнул на землю обычно спокойный Бенермирут. Я думаю, царь тебя просто обманул. Каким образом? не понял я. Цариха Хатшепсут могла поручить это дело с поместьем и твоим переездом в Сиеннуту, а он уже распорядился так, как посчитал нужным сам. Хочешь сказать, Хатшепсут может и не знать, как именно меня выпроводили из Фив? "Вполне возможно, мой царь", кивнул он. "Тем более, что фактически приказ выполнен. У тебя есть поместье, слуги, рабы, животные, ты не голодаешь. Но есть, как говорится, нюансы", задумался я. А что это за хмырь такой, что переначивает приказы царя? Мне вчера говорили его титулы, но кроме воспитателя Нефрура и казначея, там не было ничего серьёзного. У этого пиявки есть ещё один титул, правда, неофициальный, тамошился Бенермируд, любовник царя. А-а, протянул я. Тогда бессмысленно ей на него жаловаться. Это точно твоё величество, извернётся, обманет и всё вывернет в свою пользу. согласился со мной воспитатель. Кто ещё из её окружения достоин упоминания, поинтересовался я. Кого мне ещё стоит опасаться? Думаю, всех, царь, хмыкнул мужчина. Но обязательно запомни второе имя. Хапуся-небо, верховный жрец Амона, поднявшийся на свою должность только из-за поддержки его семьёй притязаний царя Хатшепсут на трон после смерти твоего отца. Теперь она вынуждена откупаться от них, жертвуя богатые дары храму. даже из пребывши на девятом году экспедиции из Пунта, треть всего досталась жрецам бога Амона. Хм, да, задумчиво почесал я подбородок. Кстати, а где те военные, про которых говорил Усирамон? Я не видел их. Как мне говорил Рекмир, они сдают свои посты вместе с отчётностью, а это не быстрый процесс, ответил Бенирмируд. Хочешь сказать, их отозвали прямо из действующей армии? удивился я. Похоже на то мой царь, поклонился он. Кстати, насчёт армии, как всё организовано у вас? Он не успел ответить, как вернулся Миримат с большим мешком за плечом. "Думаю, тебе стоит дождаться этих людей, твоё величество", ответил Бенирмируд, вставая с места. "Аня лучше тебе всё поведают. А нам пора в дорогу, пока солнце не набрало силу". "Хорошо, езжайте", взмахнул я рукой. Понаблюдав, как их колесница скрывается на дороге, я понял, что мне вообще нечем заняться, и это радовало. Пойду досплю. Да раз в шатре теперь больше никого нет, решил я, тоже поднимаясь на ноги. 3 дня прошло, как уехали Миримац с Бенирмирутом, а также следом за ними Ирихмир. В отсутствие мужчин, кто хоть как-то был близок ко мне по статусу, я стал чаще гулять с госпожой Исидой и Амонимхеб. Женщина рассказывала мне о своём сыне, что он любил, что нет, как рос и прочее, что любящая мать могла рассказать о ребёнке. Я внимательно слушал, никогда не перебивал. Так что, можно сказать, она стала более спокойно реагировать на моё присутствие рядом, даже иногда сбивалась и называла меня Мянхепперра, но тут же смущалась и просил прощения. Само нимхэп у меня дела обстояли намного хуже. Она была не сильно довольна знанием, причём не сильно Это мягко сказано. В отсутствие привычных условий жизни девушка откровенно стала капризничать, вымещая свою злость на рабов и слуг. Пару раз я видел, как рабыни убегали с пылающими от пощёчин лицами из дома. Наши прогулки с ними чаще всего происходили либо рано на рассвете, либо когда солнце скрывалось за горизонтом, поскольку обе не хотели загореть. В принципе, я уже понял, что это общий тренд в женской моде из богатых слоёв населения. которые были много светлее, чем сдешние женщины. Даже я сейчас, хоть и проводил большую часть времени в шатре, всёто вынужден был в отсутствие Ерихмера заниматься делами. Ведь его заместители, управляющие деревней, шли ко мне, случись что-то сложнее их привычных забот. Так против своей воли я был вынужден вникать в крестьянские дела и проблемы, что, разумеется, не приносило мне удовольствия. Раздражение по отношению к Хененмуту и Хатшепсут стало сильнее. Я не любил, когда меня более и кидали. А сейчас начинало приходить понимание, что произошло именно это. Из раздумий меня вывели крики, а также поднявшаяся суета. От скуки я пошёл посмотреть, что там происходит. Оказалось, что к одному из шатров гвардии Хатшепсут, которая она сохраняла, подъехали четыре колесницы, причём не простых. В отличие от плетёных каркасов тех, что использовал я и мои спутники для прогулок, эти были укреплены деревом. А со стороны возницы слева вообще виднелся закреплённый щит. Также на них имелось два колчана со стрелами и торчали оголовья составных луков в ещё двух глубоких чехлах. Лошади, такие же пони по размеру, что и у нас, были укрыты разноцветными попонами, в которые были вплетены стебли тростника, составляя пусть небольшую, но защиту для животных. Но больше всего моё внимание привлекли два человека, находившихся в первых двух колесницах, как раз и ссорившиеся сейчас с охраной. высокие, так сильно загоревшие, что кожа была чуть ли не коричневой, и главное медные доспехи, состоящие из небольших пластин, связанных между собой шнурами и пришитых к плотной тканевой основе. Это были вообще первые доспехи, которые я здесь видел. Заинтересовавшись ещё больше, я крикнул конюхам за плечом мне колесницу, поскольку не по статусу царю было ходить пешком просто так, даже на сотню метров. Пока они выводили лошадей, Пока запрягали их, надевая на шею каждой те широкие ленты, которые раздражали меня самим фактом своего существования, но позиция невмешательства каждый раз останавливала от прогрессёрства, время шло. Наконец, перехватив протянутые мне с поклоном возжи, я отправился вверх по дороге, туда, где по-прежнему стояли колесницы и куда подтянулись другие отряды военных, которые разговаривали с гостями уже на повышенных тонах. Что за шум, а драки нет? Зевнув, поинтересовался я, подъезжая ближе. Гвалт моментально прекратился. С колесницы соскочили прибывшие военные и низко мне поклонились. Охрана поместья лишь высокомерно наклонила головы. Приветствую меня, что не укрылась от приезжих. Твоё величество, мы прибыли служить тебе, обратился ко мне один из них. Вы не пройдёте при оружии и в полном вооружении, добавил старший поста, объясняя мне причину их спора. Таков приказ царя Хатшепсут. В домую мы поступим так. Я внимательно посмотрел на него. Мои люди разружатся, сложат оружие в мешки, которые вы опечатаете, но хранить мы их будем у себя. Устроит вас такое решение? Военный задумался, но покосившись на прибывших, которых хоть и было меньше, чем их, но броня и главный вид людей, готовых кинуться в драку, заставила его сбавить гонор. Мудрое решение, твоё величество, склонил он голову. У меня нет возражений. Они явно были у прибывших, но мой прищуренный взгляд в их сторону заставил закрыть рты и начать разоблачаться. В мешки, которые принесли рабы из поместья, сунули укутанные тканью в несколько слоёв пластинчатые доспехи, медные топорики, хапеши и дротики. Луки и стрелы никто не трогал. Они остались в чехлах на колесницах. Воск у стражи был, так что нагрев небольшие кусочки Главный приложил их к верёвкам, стягивающим горловину кожаных мешков, и прислонил свой браслет, отпечатавший там сразу несколько рисунков. В таком виде мы погрузили мешки на колесницы и уже спокойно поехали к поместью. "Господин, у Серамон рассказал нам о тебе", тихо сказал один из них, придерживая коней. "Мы знаем, что ты бог Монту. Представьтесь и вы тогда, чтобы я понимал, с кем имею дело". Я тоже натянул немного поводья, и мы вскоре поехали едва ли на колесов колесо. В колесо. Правда, у него был возница, а мне приходилось людей за дорогой самому, ещё и разговаривать. Минмос, бывший глава корпуса ра армии царя Хатшепсут. И Амоне Джех, бывший глава корпуса Птаха царя Хатшепсут. След за ним представился и второй, внимательно на меня смотря. Насколько я помню, у вас четыре корпуса в армии, поинтересовался я. Есть ещё корпуса Амона и Сета? Всё верно, Бог Монту. Два других военачальника преданы царю Хатшепсут. Странно, что вы вот так просто оставили свои места. Пусть Рамон говорил, что воинское сословие будет недовольно вашей отставкой. Официально пришёл приказ о том, что мы теперь возглавляем твои армии, царь. ответил Минмос, пожав плечами. Так что фактически я глава корпуса Ра, только под твоим началом, царь. Уямонаджх, тот же самый приказ для корпуса Птаха. Я изумлённо оглянулся. Что-то я не наблюдаю здесь ни своих, ни ваших солдат. Вы начальники переглянулись. Да и мы тоже царь, вздохнул второй. Мы подъехали к домику управляющего, и выбежавшие конюхи вместе с возницами занялись конями, а я приказал служанкам омыть прибывших, а также их накормить и переодеть в чистое. Военные переглянулись удивлённым видом. Что такое? поинтересовался я. Ты бог, мы люди, осторожно ответил Минмос. Но ведёшь себя привычно для нас. Я здесь уже больше месяца, я пожал плечами. трудно не набраться от людей правил поведения. Мои ответы их успокоили. Поэтому я дождался, пока их помоют и дадут чистую одежду из наших запасов. Пусть не такую вычурную и богато украшенную, как была у них, но всяко лучше надеть чистое. Военные тут были со мной полностью согласны. Еле мы в восьмером, поскольку оказалось, что возницы и воины из-за ещё двух колесниц являются друг другу родственниками и происходят из нескольких семей воинского сословия. Поэтому все вместе и уехали. Разломив с ними хлеб, я стал есть наравне со всеми, снова зарабатывая косые взгляды. "Расскажите о себе. Я ничего не знаю ни о вас, ни о воинском сословии", попросил я, когда первый голод был утолён, и в руках людей чаще задерживались чарки с вином, чем мясо и лепёшки. Военные переглянулись и отвечать снова стал Минмос, видимо, являющийся среди них старшим. Есть несколько сотен семей в Верхнем и Нижнем Египте. что посвятили свою жизнь служению царю. Начал он величева и с Пафосом. Но и раньше было видно по их дорогому снаряжению и одежде, как они свысока смотрят на всех остальных вокруг, кроме меня, разумеется. Нашей семье обеспечивают армию царя колесницами, а также возницами и воинами для них. Содержать каждую весьма дорого, так что чем больше колесниц у семьи, тем выше она по статусу среди остальных. Из нашей семьи сейчас служат 10 колесниц. И ещё больше людей выбилось в командиры отрядов. А само войско откуда набирается? Из вольно крестьян, ремесленников. В общем, всех тех, кто живёт на земле царя, ответил он. Перед войной или походом их собирают под руководством людей из военного сословия, после войны они распускаются. То есть, по факту, профессиональной армии у вас нет, кроме тех семей, что поставляют колесницы и опытных военачальников, уточнил я. Всё так, Богмонту. Называйте меня Менхеперра, или царь, чтобы у вас не было проблем, приказал я. Царь Хатшепсут особо упомянула это в своём договоре. Можно тогда и нам спросить у тебя, царь. Он с трудом выговорил это слово, почему-то согласился с её предложением. Ведь визирь должен был рассказать, что она хочет посадить на трон богов и свою дочь тоже, у которой прав на него ещё меньше, чем у неё самой. Менхеперра, единственный признанный богами наследник своего отца, И наш царь. Тут они все ударили себя кулаками в грудь и прокричали здравницу мне, а точнее Тутмосу. Я согласился в надежде на то, что Амон отпустит вашего царя пораньше. Я вернусь в Дуат, а он обратно в своё тело. Я пожал плечами. Ваши человеческие разборки мне не интересны. Военные опечалились моему ответу, снова переглядываясь. Я велел поставить ещё два шатра, чтобы вы все разместились с относительным комфортом. Сменила тему. Щедротык, которыми меня сыпал царь Хатшепсут, вы видите сами. Ничего лучше предложить пока не могу. Твоё величество, они тут же вскочили и низко поклонились. Быть с тобой рядом уже честь для нас. Ладно, идите отдыхайте. Вы наверняка устали после долгой дороги, отмахнулся я, и они, кланяясь, вышли из моего шатра. Судя по возгласам, им на пути встретилась госпожа Исида, которую они все прекрасно знали. И я подглядел всёлочко ткани. Она пригласила их прогуляться и, видимо, поговорить, поскольку с ней отправились только два старших приехавших военачальника. Почтительно придерживая её за руку там, где нужно было перешагнуть через канал,